Ну что, как удалось Здесь... поделитесь впечатлением? Ну, между руками было ощущение. Там, ярко, четко, плотный воздух, это да. необычное. Потом я представил образ, начал расслабляться, расслабляться, и вот этот образ начал потихоньку просто забываться. И забывается, забывается уже потихоньку, не хочется просто к ним возвращаться. То есть эти образы, они как бы успокаиваются, они уходят, и уже эмоционально ты обратно не увлекаешься. То есть это и есть момент именно ратификации, когда вы понимаете, что уже думать ну, лишнего как бы. То есть вы уже полностью напряглись, как бы, сформулировали эту какую-то свою задачу, все, а дальше вы просто отпускаете её, и она начинает жить самостоятельной жизнью, формировать вашей новой реальности. То есть получается. Да, то есть метафорически, метафорически можно сравнить это с посадкой зерна или семени чего-то, землю. То есть как вы представьте, что вы сажаете дерево. То есть углубляя транс все больше, расслабляясь, вы как бы готовите почту, вырываете, выруете, как бы ямку, опускаете туда зерно своего желания и все. Потом о нем забываете и со временем оно прорастает. Да, если вы будете его понять. Если вы будете каждый раз выкапывать зерно и смотреть, насколько оно проросло, оно не вырастет. Ну, вот, Ощущение они... между руками, это ну, как бы один из вариантов, да, можно как другому Ну, собственно, мы будем вот сейчас, ну и будем тренироваться. Почему я буду давать несколько таких техник, потому что у разных людей разные, ну, разные как бы сказать, ведущие в том числе модальности, разные патальные как бы предпочтения. Вот, то сейчас мы будем все оставшееся сегодня время тренироваться именно вот сверхнадежно входить в транс. Мист, интересно сейчас? Я тоже хотел рассказать. Очень кстати, здорово помогло, помог тот опыт, который проявлен на тренинге у Артура. Вот, с ощущением между ладонями прям мгновенно включается. Ощущение давления, пульсации вот какого-то стержня. От центра ладони к центру ладони. Потихонечку начал погружаться в транс. Вот, я представил, что я выигрываю какой-то очень крупный чемпионат по покеру Вот, там какие-то огромные деньги Вот я прям представил, как у меня выходит флеш-рояль Там выкладываю туз, король, трифовый такой у меня Это самая сильная комбинация просто для тех, кто, допустим, в покере не разбирается А туз какой? Трифовый у меня флеш-рояль То есть там туз, король, дама, валет, 10-9 То есть там 5 карт со старшим тузом Самая сильная комбинация Вот, я забираю фишки, все аплодируют, я выигрываю чемпионат Потом эта картинка куда-то ушла, я не знаю, вот какого-то прям яркого образа я такой вспышки не увидел, ратификация Потому что еще отвлекался немножечко на твой голос, и на ощущение между руками была какая-то рассинхронизация небольшая То есть полностью вот, представить себя там не удалось, но потом это куда-то ушло, и пришло какое-то очень классное, очень приятное состояние того что же похоже на то что было на тренинге ворту только он так давал состояние с прохладой в зеркало помнишь а здесь оно такое какое-то очень теплое мягкое тягучее как будто перестал чувствовать границы собственного тела и начал как выходить как, как майя качаться и когда вот вышел сейчас очень приятно прям как почти расслабляться как будто массаж сделали так вот получилось окей ну собственно вот это состояние является такое новая, которая понятна. Да? Mm. То есть э, трансформация каких-то ни было состояний в новые какие-то. То есть э, я еще раз подчеркиваю, ратификация она всегда бывает. Если ваш вопрос поставлен корректно, ваше желание сформулировано корректно, то есть э, если оно проходит именно внутреннего вот, фильтра ценза на полезность, на приятность, как бы на одной из личных семи переживается радостно, то оно всегда принимается именно в исполнении. Вниз. А нужно просто вот задать первую первую картинку, а дальше пусть как-то само трансформируется, потому что у меня несколько раз было, что как-то что-то не так, дай я передумаю, начинаю думать -то Тоже может быть. То есть именно вот момент, когда вы пытаетесь вот, вот пропихнуть, блин, не лезет. Но дырочка не походит, как бы сказать, вот Квадратный нельзя впихнуть в круглость, соответственно, треугольное нельзя впихнуть в невпихуемое. Вот. Поэтому вы трансформируете именно свое желание после того, как... это же известная тема, что нельзя То есть после того, как вы уже отректовали свое желание, именно для этого необходимо слегка в легкий транс войти, для того, чтобы сфера образного, она, как бы сказать, стала более активной. То есть именно в этой сфере легкого транса, именно в этой плоскости, вы вот, как бы сказать, пытаетесь, это, нет, не подходит, это не подходит, а вот это, это уже больше, а вот, а, о, все, провалилось. И вот когда начинает проваливаться, тогда вы еще глубже в транс, как бы полностью расслабляетесь, а там просто ждете, когда появится вот это вот новое состояние. Когда она появилась, можно опять-таки либо спать, либо выходить из транса. Чтобы... Выходить из нее вообще не хотелось. Насколько приятно станет, просто там прям оставаться ну, и да. пребывать. Трансовое состояние неприятно. То есть, собственно, поэтому иногда люди, например, и курят. Для того, чтобы просто суррогат вот этого трансового состояния. А? Ну, наши просто в нашем обществе не принято как бы. То есть вы же не скажете на работе, например, извините, Иван Иванович, но мне для того, чтобы вот необходимо побыть в трансе, на вас посмотрим. Трансаник меня Да, то есть это в лучшем случае. С работы. Да, трансаник из с работы скажет. А если перекур, это для всех как бы социально приемлемый, адекватный Ну. Я могу сказать, <связать> мне надо подумать, <связать> и все. Ну понятно. То есть у кого работа готова, надо подумать, это хорошо. Ну что, <связать> если вопросов нет, давайте <связать> продолжим.